Глава 52. В больнице Петелина распределила обязанности сотрудников следственно-оперативной группы. Криминалист Устинов работал в палате, где скончался Шильман. Судмедэксперт Лопахин в больничном морге участвовал при вскрытии тела. Оперативники исследовали видеозаписи и опрашивали вспомогательный персонал. Сама Елена беседовала с врачами. Маргарита Савенко, как и все врачи, была убеждена, что следователь пытается отыскать факты преступной халатности и неоказания надлежащей помощи больному, поэтому отвечала уклончиво и всякую вину медицинского персонала отрицала. «Пациент поступил в тяжелом, почти критическом состоянии. После таких аварий шанс выжить один к десяти». Все наши действия задокументированы в истории болезни. Я думаю, что вскрытие подтвердит необратимые последствия повреждения внутренних органов, вызванных автокатастрофой. Если все так естественно, почему вы позвонили в полицию? Я не в полицию звонила, мне Марат оставил визитку. Он расследовал смерть его родителей, и я подумала... Ну, вы понимаете, я позвонила ему как знакомому. Ах, вот как! Для нее он Марат, а не майор полиции Валеев. Елена посмотрела на врача иным, оценивающим взглядом. «Стройная женщина лет 30, не яркая красотка, но и не серая мышка, глаза умные, держатся с достоинством. Черт возьми, да она в его вкусе! Наверное, одинокая. Сколько же здесь таких умных, стройных, привлекательных!» «Вы правильно сделали, что позвонили», – похвалила Петелина, чтобы смягчить первое впечатление. В кабинет по-хозяйски вошел Марат. Чувствовалось, что он здесь уже бывал. Взгляд опера заметался между двумя женщинами. Он выбирал, к кому обратиться, и остановился на враче. «Маргарита, посмотрите вместе со мной записи с камер наблюдения», — затем пояснил Еленя. «Она всех врачей знает. Вдруг постороннего увидит». «Ну, не всех. Больница большая. Но чем смогу, помогу», — заверила Савенко. Она встала, в ожидании указания оперативника. Тот смущенно обратился к Елене. «Это лучше делать в аппаратной. Там большой монитор и специальная программа». «Делай, что надо», – кивнула Петелина. «Я продолжу опросы. Через два часа собираемся здесь, на совещание». Небольшой кабинет с трудом вместил пятерых сотрудников. Всех, кто прибыл для расследования в больницу. Первым Петелина дала слово Устинову. Криминалист так рвался поделиться находками. Сначала я обнаружил дырочку в пакете капельницы. Главастик продемонстрировал запечатанную улику. Отверстие соответствует проколу иглой от шприца. Я провел экспресс-тест содержимого пакета, особо не надеясь на быстрый результат. И что вы думаете? Устинов, как обычно, заглянул в глаза каждому, ожидая ответа. Петелиной пришлось поторопить любителя служебных викторин. Да объясняй уже! В физрастворе я нашел хлорид калия, радостно сообщил эксперт. Первым отреагировал на новость патологоанатом. «Теперь понятно, в чем дело. Ишь ты!» Лопахин понимающе, покачал головой. Петелина не удержалась от упрека. «Иван Иванович, вы тоже намерены тестировать нашу эрудицию?» «Извини, после его слов стала понятна причина смерти молодого человека». Лопахин начал объяснять. При внутривенной инъекции хлорид калия вызывает сердечный приступ, который трудно отличить от естественной смерти, тем более на фоне других серьезных повреждений. Остановка сердца произошла из-за нарушения нервно-мышечной передачи, это мы установили при вскрытии. Анализ крови должен выявить хлорид калия. «Я этим займусь», – пообещал Устинов. Петелина сокрушенно покачала головой. «Так я и думала, опять убийство. Кто это мог сделать?» Я снял отпечатки пальцев с пакета, штатива, приборов, сообщил Устинов. Их немало, буду разбираться. Если препарат вколол кто-то из лечащего медперсонала, их отпечатки не могут служить доказательством. А по опросам чужака в отделении никто не видел. Не факт, возразил Лопахин. Больница большая, мог зайти врач из другого отделения, и на него не обратили бы внимания. Я убедился на себе, пока шел сюда из морга и путался в переходах. Балеев поднял руку и объявил. «Есть зацепка. Вот подозрительная личность». Он передал Елене черно-белые распечатки кадров видеозаписи. «Около лифтов есть камера. Удалось снять со спины». Елена повертела в руках нечеткие снимки. Ничего подозрительного на них не увидела. «Женщина в халате. Как все врачи? Почему она подозреваемая?» «Ее не узнала Савенко. Значит, она не работает в отделении интенсивной терапии». «К больным приглашают специалистов из других отделений», – напомнила Петелина. Марат расплылся в победной улыбке. «Ваня, покажи!» Майоров раскрыл пакет и выложил на стол халат, рассказывая. «Санитарка на лестнице между этажами обнаружила медицинский халат, а под ними парик. Вот этот!» Валеев перехватил пакет из рук напарника и продемонстрировал улику. «Сравни с фото. Один в один». «Да, похоже», — согласилась Елена. «Просто так не маскируются. Это женщина-убийца», — заявил Валеев. «Причем умная. На обратном пути она не стала пользоваться лифтом, чтобы в камеру не попало ее лицо. Свернула на лестницу и там сбросила маскарад». Петелина согласилась с высказанной версией. Улики действительно весомые. «Марат, Ваня, надо опросить сотрудников других отделений. Покажите им видео. Может, кто-то узнает женщину по фигуре, походке, жестам?» «Займемся», – кивнул Валеев, Давай знак напарнику, что пора на выход. «А я увожу все это в лабораторию и поколдую!» Устинов забрал пакета с халатом и париком и обратился к Лопахину. «Мне бы кровь на анализ. Покажите, где морг?» «Эх, молодежь, вы меня в пенсионера списали? Не дождетесь. Я все подготовил для исследований. Вот, принимай!» Лопахин передал Устинову пакет с запечатанной пробиркой и попрощался с Петелиной. «Леночка, про бумажную волокиту я помню. Жди официальное заключение».